Алексей Варламов. «Жизнь без грима». Василий макарыч Шукшин. 1929-1974. Шукшин жил и умер очень давно и далеко от нас. В прошлом даже не веке, а тысячелетии. В стране, которая по-другому тогда называлась и была совсем другой. Разумеется, это можно сказать о любом писателе советского времени. Но в случае с Шукшиным, дистанция особенно важна. Родившийся в 1929 году, он прожил недолгую жизнь, 45 лет, и вполне мог бы дожить до наших странных дней, мог бы увидеть, как рухнула коммунистическая постройка, и что произошло с людьми, с тем народом, который он знал, чувствовал, слышал и описывал так, как ни один из его современников. Можно даже попробовать погадать, как бы он отнесся к фразеру Горбачеву, а как к крепкому мужику Ельцину, на чьей стороне был бы в августе 1991 а на чьей в октябре 1993 Подписал бы слово к народу вместе с Распутиным и Беловым, или же оказался бы рядом с Белой Ахмадулиной, которую очень любил и снял в фильме «Живет такой парень». Однако он умер тогда, когда о распаде великой страны не помышлял, пожалуй, никто, Даже диссидент Андрей Амалерик, сочинивший знаменитое прежде всего благодаря своему названию СС, «Просуществует ли СССР до 1984 года?» Шукшин не был диссидентом или внутренним оппозиционером. Более того, в молодости вступил в КПСС и отнюдь не собирался ее покидать. Примечание. Правда, коммунистам, судя по всему, оказался не очень примерным. И когда однажды после банкета потерял диплом государственной премии, то писал Василию Белову. «Жду последствий. Найдутся где-нибудь дипломы, их переправят в Верховный Совет, а там мне скажут. Вы так-то с государственной премией обращаетесь. Вы член партии. Черт знает, что будет. Мне и выговоры-то уже нельзя давать. Уже есть строгие с занесением в учетную карточку». Конец примечания он никогда ни тайно, ни явно не выступал против советской власти, не держал фигу в кармане, не оставил после себя написанных в стол непроходных антисоветских сочинений, мемуаров, писем, дневников. Хотя того, что называлось «критикой строя», в его сочинениях содержалось столько, сколько не было ни в эмигрантских, ни в самоздатовских журналах. Но по большому счету именно ненарошная, политичная проза Шукшина – сделалось повествованием о том, кем был русский человек советского времени, какие противоречия раздирали нежизнеспособное общество, победившего социализма, и как далеко оно было от сладких сказок про новую историческую общность людей, сочиняемых советской пропагандистской машиной. И если уж говорить о политических воззрениях человека, печатавшегося и в реакционном Кочетовском октябре, и в прогрессивном новом мире Твардовского – то не лишний будет процитировать его признание. «Я не политик. Легко могу запутаться в сложных вопросах. Но как рядовой член партии коммунистов СССР я верю, что принадлежу к партии деятельной и справедливой. А как художник я не могу обманывать свой народ. Показывать жизнь только счастливой, например. Правда бывает и горькой». «Горькой? И какой?» Перечитывая сегодня Шукшина, поражаешься тому... Как этому писателю, современнику Солженицына, как раз в пору жесточайшей травли последнего, было позволено в условиях советской цензуры и идеологических ограничений выразить суть своего времени, получить при жизни все возможные почести и награды, ни в чем не слукавив и не пойдя ни на какой компромисс. Это ведь тоже было своего рода бодание теленка с дубом, противостояние официозу и лжи. И тоже абсолютная победа, когда с волевой личностью ничего сделать не смогли. И победа тем более ценная, что в отличие от Солженицына, Шукшина читала в ту пору немалая часть интеллигенции и Запад, а весь народ. Во всяком случае, смотрел уж точно. Парень из далекого алтайского села, взлетевший на самую высокую высоту своего времени. Писатель, режиссер, актер, художник. Писавший, как и игравший по удачному выражению Сергея Залыгина без грима. Человек, стяжавший прижизненную народную славу. Не так часто выпадающую на русскую долю, когда любить умеют только мертвых. Шукшин совершил нечто вроде прыжка с парашютом наоборот. С земли и до неба. Победил там и тогда, когда это было почти невозможно. В сущности, у Шукшина случилась гагаринская судьба – Да и любили его в народе так, как любили Гагарина, Высоцкого, Яшина, Стрельцова, Никулина. Но байки про социальный лифт социализма тут ни при чем. На эти этажи социальные лифты не возят. Тут проведение и случай, как его орудие. Существует предание о том, как Шукшин стал кинорежиссером. В начале 50-х, вернувшись из армии, точнее с флота, Он некоторое время работал в родном селе, а потом сорвался в Москву. Ни жить, ни ночевать ему в столице было негде. И однажды летней ночью он устроился на лавочке возле высотного дома на Котельнической набережной. Некоторое время спустя из подъезда вышел человек и сел рядом. Двое разговорились, и оказалось, что они земляки. Оба родились на Алтае и был собеседником Шукшина, известный кинорежиссер, лауреат сталинских премий Иван Александрович Пырьев. Дальше версии расходятся. По одной Пырьев предложил Шукшину ночлег, а по другой они проговорили всю ночь на улице. Но так или иначе этот разговор молодого Шукшина перевернул и подвиг на поступок отчаянный, безрассудный, обреченный. Попытаться поступить во ВГИК. При этом к поступлению сельского жителя в один из самых элитарных, самых невозможных вузов страны, Пырьев причастен не был. Шукшин пробился туда сам, оказавшись в мастерской Михаила Рома, где вместе с ним учился Андрей Тарковский. Впрочем, никакой симпатии друг к другу они не испытывали, слишком разные были люди. В этом сюжете не только перст, но и точный выбор судьбы. Она судьба знала, на кого делать ставку. Шукшин помимо невероятной природной одаренности обладал и поразительной силой человеческим характером, проявившимся в самые ранние годы. Он был трехлетним ребенком, когда по ложному обвинению арестовали и расстреляли его отца. Мать некоторое время спустя вышла замуж и записала сына под другой фамилией, но, получая паспорт, подросток взял фамилию своего настоящего отца ту, под которой мы его знаем. Он никогда об этой истории не писал, не рассказывал в интервью ни для советской, ни для иностранной прессы. Он с этим жил. Писал книги, снимался в кино и снимал кино, но вся горечь русского 20 века, вся безотцовщина, тюремщина, как наша национальная примета и судьба, остались в невидимом замесе его вещей. Кое-что, впрочем, раскрывают шукшинские письма. Я про своих родных и думать-то, и рассказывать боюсь. Дядя из тюрьмы не вылезает. Брат двоюродный, рецидивист в строгом смысле этого слова. Другой допился, развелся с женой, поделил и дом. Свою половину он пропил. Теперь или петля, или тюрьма. Сестра родная так вдовой и живет с 27 лет. Не пролазна Вася, черно писал он в феврале 1974 года Василию Белову. «Как же быть? Как быть-то? Одно знаю – работать. А уж там, как Бог хочет». Возможно, поэтому Шукшин – очень трагичный писатель, хотя и трагизм у него особенный, произрастающий из обыденности, повседневности. При всем его юморе, при всей той кажущейся легкости и увлекательности – с какой он писал или снимал кино. Почти все его рассказы и фильмы – это всегда надрыв. Иногда более очевидный, иногда менее, но никакого покоя, гармонии, лада в его прозе нет или почти нет. Тревога, сос, спасите наши души. Ни у кого из его современников не встречались так часто убийства, самоубийства, суды, расправы, драки, ссоры. Вспыхивающие по пустякам – из-за ерунды и ломающей человеческие судьбы. Шукшин очень остро ощущал усиливающуюся год от года хрупкость, несправедливость и горечь русского бытия, но никогда не предъявлял счет системе. И хотя намеки на темные страницы недавней истории в его рассказах были кое-где рассыпаны, приезжий, сураз, земляки, заревой дождь, определенную грань Шукшин не переступал и дело было не в осторожности или малодушии. В чем-в чем, а в конформизме никто и никогда не посмел бы его упрекнуть, но совершенно в ином. Вернее всего, он прозревал ту сложность и неоднозначность русской советской истории, которую мы и сейчас судим, не умея до конца понять. А он видел бессмысленность, бесплодность претензий к власти, относясь к ней не как к Левиафану, а как к механизму, которым нужно научиться управлять, и до известной степени эту науку постиг. А вот людям свой счет предъявлял, и даже не предъявлял, а просто видел все, как есть, и то, что видел, изображал. Взять хотя бы один из самых известных его рассказов осенью. На первый взгляд, простая житейская история. В двадцатые годы полюбили друг друга парень и девушка, собрались пожениться, Да только девушка хотела в церкви венчаться, а парень ни в какую. Он хоть и не был комсомольцем, но много активничал, кричал, не спровергал. Так они и устроили жизнь отдельно друг от друга, поломав судьбы и свои, и своих близких. Так и прожили, друг от дружки тоскуя, не переставая друг друга любить. Но вот на войне, например, когда говорили «Вы защищаете ваших матерей, жен», Филипп вместо Фёклы видел мысленно Марью. И если бы случилось погибнуть, то и погиб бы он с мыслью о Марье. И встретились последний раз на реке, где он работал паромщиком, а ее везли за реку хоронить. И кончается этот маленький роман чуть ли не дракой Хорона Филиппа с его соперником, мужем Марьи, подле ее гроба. Опять же, кому предъявишь тут счет? Коммунистам? Родителям своим? что так или не так воспитали? Себе самим? Своей убежденности, идейности, неуступчивости, дурости? А никому не предъявишь, потому что переделать себя люди не могут. Только надорваться могут. Об этом и любимое в народе кино «Шукшинская калина красная». Горькая, трогательная, нежная и суровая история жизни и любви непрекаянного вора-рецидивиста Егора Прокудина. Оттого может и завела его житейская дорога так далеко в бог, что всегда и с молоду тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линией, но резко, определенно. Шукшин эту резкость хорошо чувствовал. сам был человеком резким, и эту русскую породу осязал, лепил, создавая характеры и настоящего и прошлого. К прошлому был впрочем не так строг. Тут было больше не робости даже, не умиления, а бесконечного уважения к крупным людям, труженикам, подвижникам, мученикам и той жизни, которой они жили. Эта сторона творчества Шукшина как-то менее известна. А вместе с тем в таких рассказах, как «В воскресенье мать-старушка», «Рыжий», «Сны матери», в том же заревом дожде показаны удивительно сильные цельные люди, какие со временем на Руси перевелись. Отчего так происходило, бог весть, но очевидно, что тайна исчезновение этого человеческого вида Шукшина мучила и влекла. Собственно, вокруг работы и вращалась тогда жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером. Но она как-то не угнетала людей, не озлобляла. С ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастал сделанным, не оскорбляли за промах, но учили. Об одном из таких учителей Шукшин вспомнил в рассказе дяди Ермолай. Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай, и его тоже поминаю. Стою над могилой, думаю, и дума моя о нем простая. Вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума, только додумать я ее не умею. Со всеми своими институтами и книжками. Например, что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа – работа. Работали, до да детей рожали. Видел же я потом других людей. Вовсе не лодыри, нет, но свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе. Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю, кто из нас прав, кто умнее. Не так, не кто умнее, а кто ближе к истине. И уж совсем мучительно, до отчаяния и злости не могу понять, а в чем истина-то. Ведь это я только так, грамоты ради и слегка из трусости, величая ее с заглавной буквы. А не знаю, что она. Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих под холмиками, уважаю и жалко мне их. Эта авторская растерянность Шукшина, человека, в общем-то, очень уверенного в себе, к рефлексии не склонного, дорогого стоит. Он нечасто ее позволял, однако именно в таких рассказах, воспоминаниях она проявлялась, как проявлялась и прямая назидательность, которой он никогда не боялся. «Жить надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить». Вот у Шукшина также надо читать глубоко и серьезно, по-настоящему. А главное – читать не избирательно, но всего подряд и как можно больше, ибо выборочное знакомство с его наиболее популярными хрестоматийными произведениями может исказить представление о нем, не звести до какого-то оригинала, бытописателя, изображавшего одних лишь сельских чудиков. Доброжелательные критики записали его к писателям-деревенщикам. Но это очень неточное, очень приблизительное суждение. Как, впрочем, и сама идея окрестить произведения самых одаренных, самых крупных и неслучайных русских писателей второй половины XX века — Шукшина, Распутина, Белова, Остафьева, Абрамова, Залыгина, Носова, Воробьева, Якимова — деревенской прозой. В самом деле, с тем же успехом можно назвать сочинение Тургенева или Толстого помещичьей прозой. Почему нет? Однако даже в ряду тех, кого связывали с Шукшиным отношения духовной близости и личной дружбы, Василий Макарович стоит на особицу. И вот почему. У Шукшина нет и намека на идеализацию деревенской жизни, на поиски утраченного лада или оплакивание, исчезнувшей подводами рукотворного моря древней, более нравственной и совершенной в человеческом отношении цивилизации. Нет безоглядной и часто несправедливой критики города. Нет пренебрежения или недоверия к людям образованным. Нет никакой особой затаенной гордости или скрытой обиды за свое деревенское происхождение, хотя, возможно, когда-то она и была. Я долго стыдился, что я из деревни, и что деревня моя черт знает где, далеко. Любил ее молчком, не говорил много. «Конечно, Родина простит мне эту молодую дурь, но впредь я зарекаюсь скрывать что-нибудь, что люблю и о чем думаю», писал он в одной из своих статей. «Нет мистики и мифологии, зато есть жесткая социальная диагностика, есть поразительная по разнообразию и богатству галерея живых человеческих лиц — мужчин, женщин, стариков, детей, интеллигентов, служащих, рабочих, студентов». И в этом смысле понятно, почему он писал преимущественно рассказы, а не повести или романы. Именно так можно было больше человеческих характеров схватить и изобразить. К творчеству Шукшина, как ни к какому другому литературному опыту XX века, подходит знаменитое определение Белинского «Энциклопедия русской жизни». Если только отвлечься от энциклопедии как понятие статичного, ибо Шукшин необыкновенно динамичен. Каждый из его рассказов – это, по сути, и есть маленький роман, или, точнее, драма, маленькая трагедия. Емкие, энергичные, предельно сжатые, никогда не повторяющие друг друга, но всегда узнаваемые. Шукшина не спутаешь ни с кем, сколько бы ни пытались ему подражать. А вот он – никому и никогда. Они, эти рассказы, создают картину человеческой жизни во всем ее абсурде, достоверности – обаянии, нежности, ужасе и любви, в ее правде, той самой, которую он сам приравнял к нравственности. Этой широтой своего диапазона, этой глубиной своей, философичностью, беспощадным, бесстрашным, жестким до жестокости, запредельно зорким видением природы русского человека и русской жизни, Шукшин чем-то не напоминает даже, а перекликается с двумя великими антагонистами русской литературы – с Чеховым и Платоновым, и словно примеряет их, ибо его произведение служат ответом на те вопросы, которые ставили устремленные в будущее герои Чехова и Платонова. Шукшин вообще находится не столько на горизонтале, сколько на вертикале русской литературы. Его мир – это просторный чеховско-платоновский оксюморонный русский мир, увиденный и запечатленный десятилетия спустя глазами другого художника» а вернее народный мир, говорящий о себе его устами. Причем параллель с Платоновым здесь особенно важна. Платонову было дано увидеть то, как, из чего советское, в глубоком смысле этого слова, начиналось. Шукшину, чем оно закончилось. Ибо советская цивилизация исчерпала себя задолго до конца 80-х. Платоновские и шукшинские герои, простодушные и искренние правдоискатели, Мастеровые, мужики, интеллигенты, шоферы и машинисты, учителя, попы – люди одной породы, только живущие в разные эпохи, а вернее в разные фазы одной эпохи. Алеша Бесконвойный, Чудик, Мельпардон Мадам, Сапожки, Верую – есть не что иное, как причудливое странствие русского человека и поиск им того Чевенгура, который нашли и потеряли Саша Дванов, Копенкин и Чепурный. Сокровенный человек Фома Пухов вполне мог бы оказаться шукшинским персонажем, а изобретатель вечного двигателя упорный Моник Васов мог увлечь Платонова, любившего, как и шукшин, людей неординарных, бушующих.